Глава 15 Дом был большим, просторным, но из-за огромного количества разбросанных везде вещей и игрушек казался филиалом царства хаоса. Яркие стены убивали всю удачную планировку на раз. «С вами муж разговаривал, но он задержался после работы. Нам нужен только дом», — мягко улыбнулась я, снимая обувь и осторожно ступая по полу, заваленному деталями конструктора. Тар в этом деле был менее ловким. Я то и дело слышала. «Ой-я-я-щ!» да это больно, знаю. У Ники был младший брат, и когда я приходила к ней в гости, первое время постоянно кляла изготовителя мелкой игрушки. «Иногда это опаснее твоих речных пираний. Они так мелко не пакостят». Тар постарался уместить большую ногу в куцая пустое пространство, а потом вдруг опустился на пол и просто сдвинул хлам в сторону рукой, освобождая часть пути э, простите неловко замялась хозяйка я не успеваю с младенцем убирать за старшим тар работал конструктору уборочной машиной дальше э, вы не против если мы немного поможем и вам и себе я сгребла кучу которую образовал пещерный и закинула в ближайший ящик с игрушками. Эти самые коробки для хранения стояли везде, вдоль всех стен. Создавалось ощущение, что сюда переехал детский магазин. Все, лишь бы занять старшего ребенка и немного освободить маму. «Конечно, я не против». «А где ваш старший?» «Я помню, что на видео точно был не младенец. Сколько там малышу? Года два-три? Именно вокруг него творилась чертовщина. Он в дальней комнате». «Пойдемте, я провожу». Стоило ей открыть дверь в детскую, как малыш на ее руках стал тужиться, раскраснелся и завопил сиреной. По дому разнеслись благовония и облегчения. «Саймон, тут к тебе пришли гости, а я сейчас приду, только памперс поменяю». И убежала, оставляя удушающий след. Я посмотрела на Тара. Морщилась только я, он пожал плечами» что, естественно, не противно. Нечего нос кривить, тебя тоже это ждет. Я немного затормозила из-за слов пещерного, поэтому пропустила, на что Саймон сказал. я сюдя, тють». Мы старым посмотрели на маленького мальчика, который сидел на ковре и возводил башенку из кубиков. Неожиданно один цветной куб поднялся в воздух и прыгнул на самую вершину. «Сам». Саймон громко рассмеялся, а мне стало не по себе. Теперь я понимала, почему обещали любые деньги. Выглядело это жутко. «Тар? М? Ты что-то видишь? Может, теперь нечисть только в его глазах обретает плоть? Потому что я ничего не видела». Солдатик стал двигаться по полу сам по себе. «Я вижу, что игрушки двигаются». «А еще кого-то видишь?» «Или что-то?» «Нет». «Это было странно. До этого нечисть всегда обретала форму. Что делать сейчас, ума не приложу». Солдатик продолжал двигаться, дошел до башни и прыгнул на верхушку. Саймон снова рассмеялся. «Давай понаблюдаем». Я потянула тара на диван. Ребенок был так увлечен игрой, что будто и не замечал нас. Смеялся, веселился, с удовольствием поддерживал игру. Невидимый друг часто брал инициативу на себя, ничуть нас не стесняясь. Я убедилась, что это не ожившие игрушки, потому что они двигались так, будто ими играл человек с двумя руками. Сам по себе солдатик забрался бы на башню по кубикам, а не прыгнул сразу на вершину. «Святой Луи, о чем я рассуждаю?» «Смотри!» – Тар положил руку мне на колено, и я смотрела на его наглую пятерню на мне – а не туда, куда он показывал. «Смотри!» После его повтора я открыла рот, но мельком все же глянула в сторону стекла. Игрушки больше не двигались, зато на прозрачной преграде появился матовый эффект, как от дыхания. А потом нарисовались два человечка, один поменьше, другой побольше. «Хотите чаю?» Дверь открылась, и внутрь заглянула хозяйка дома с младенцем на руках. Я подошла к ней и тихо произнесла. «Не откажемся, но у меня есть вопрос. Посмотрите на окно. Саймон нарисовал себя и папу? Дедушку? Может, дядю или брата?» Женщина как-то разом побледнела, переложила младшего ребенка головой на сгиб другой руки и с испугом посмотрела на стекло. Рисунок пропадал, потому что запотевшее окно вновь становилось нормальным. «У вас кто-то погиб?» — еще тише спросила я. «Все живы-здоровы», — как-то ломано ответила женщина и несколько раз подряд моргнула. «Часто-часто так». «Что-то не так? Простите, что лезу к вам с вопросами, но вы позвали нас помочь. Честные ответы нам очень помогут понять причину происходящего». «У Саймона никогда не было ни дедушки, ни старшего брата, ни дяди». Тогда какие у него отношения с отцом? Это же он вызвал нас? Боб, отчим Саймона. Опа! А вот с этого места поподробней. А где родной отец? Мы с ним развелись. Он сейчас в другой стране. Тар так громко и возмущенно фыркнул, что мы подпрыгнули. Я посмотрела на пещерного и не узнала его. До того у него было осуждающее и тяжелый взгляд в сторону матери Саймона. «Мальчик должен был остаться со своим отцом. Чужой никогда не будет так его любить и обучать, как свой». Тар встал и стал грозным голосом отчитывать хозяйку дома. Та округлила глаза и открыла рот, и я быстро встала между ней и пещерным, взглядом обещая ему все кары мира. «Что ты несешь?» — спросила одними губами. Тот лишь одну бровь приподнял правду О тактичности он, конечно, ничего не знал. Сейчас у людей бывает много браков. В этом ничего такого нет. Я говорила еле слышно, потому что видела. Не сдержи я его, Тара понесет. До того он принял это близко к сердцу. Будто это у него ребенка забрали. Времена не важны. Семья есть семья. Мальчик должен быть с отцом. Девочка с мамой. «Иначе бы душа отца не пришла сюда играть с малышом!» Тар показал пальцем на Саймона. «Душа отца?» Хозяйка дома и без того в шоке от обвинений поежилась. «Но Гарри жив, но не может видеться с ребенком, да?» Вдруг взревел Тар. «Вы не даете. Уехали далеко? Сейчас там, где Гарри ночь, да?» «Казалось, что даже вы ли я сейчас ведро ледяной воды на пещерного?» он не остынет. Взгляд Тара полыхал. Я вспомнила наскальный рисунок семьи. Ничего подобного. Не меня он тогда фантазировал. Это его бывшая семья. Тар будто не замечал моего потрясенного взгляда. Я с усилием выдохнула и крепко сжала губы, чтобы сдержать вопросы, которые сейчас так не кстати вертелись на языке. И тут кубик, С размаху прилетел пещерному в лоб с такой силой, что тот отшатнулся. Саймон заливисто расхохотался. Малыш смеялся так заразительно, так по-детски непосредственно, что полыхающий взгляд Тара погас. Зажглись смешинки. Пещерный улыбнулся. «Простите! Боже, простите! Он не специально!» Даже мама мальчика не могла сдержать смех. Я смеялась вместе с ними. «Это не Саймон кинул», — Тар посмотрел на коврик, где играл малыш. «Это его папе не понравилось, что я так разозлился. Он считает, что я не имею на это никакого права и ничего не знаю». «Это привидение с вами говорит?» «Это не привидение. Я же говорил. Это ваш бывший муж пытается связаться с ребенком». «Но как Гарри может быть здесь?» «У меня мурашки похожи. Пожалуй, это даже хуже, чем привидение, о котором мы думали». «Он сейчас либо спит, либо в пограничном состоянии». «Что значит в пограничном состоянии?» «Это значит между жизнью и смертью». «Я не выдержала. Почему ты так уверен, будто вот сам испытал это на себе?» «Потому что так и есть». «Ну вот, он признался. А ты говорил, что рисовал меня». «Что у тебя нет семьи?» Эти фразы скребли горло когтями так, что пришлось плотно сжать челюсти. Я отступила на шаг, невидящим взглядом посмотрела на малыша и напомнила себе. Я здесь ради денег. Да, я все это затеяла ради поездки на неделю моды. Так что тогда злюсь? Тар мне ничего не обещал, ничем не обязан. И тут же оборвала себя. Тогда зачем врал про живопись? Это же называется дать девушке ложные надежды. Запудривание мозгов. Вот это что. Тар, тогда ты знаешь, как помочь этой семье? Спросила я, а мой голос звучал незнакомо. Пока я ждала ответа, казалось, в голове пронеслась тысячи версий того, что произошло у пещерного в прошлом. Знаю. Я сам был между небом и землей. «В этот момент видел, как моя семья оставляет пещеру». Мама Саймона ничего не поняла, но ойкнула. Я же не могла произнести ни звука. Жадно ждала продолжения. «Его семья? Родители? Его семья? Жена и дети? Его семья? Некровные, но близкие люди? Да кто же они?» Тар весь сгорбился, будто стал вдвое меньше под тяжестью воспоминаний, поднял на меня тяжелый взгляд из-под густых бровей и сказал. «В мое время есть закон неизвестной болезни. Если зараза неизвестна, если с ней не умеют справляться, а другие начинают заражаться, то больных оставляют в пещере, а сами уходят». Тар повернулся к хозяйке дома, которая не сводила из пещерного глаз, явно не понимая, о чем он говорит. — С Гарри так же? Он заболел? — Тар! Я импульсивно взяла пещерного за руку. Стоило мне представить, как он один или в окружении таких же больных остался покинутым, как злость на его обман улетучилась. Тебе тяжело тогда пришлось. Я сжала его руку. — Да, когда я очнулся после горячки, двое зараженных были мертвы, а пещера пуста стар словно понял, что я на него злилась и неожиданно добавил. — Я не мог рассказать тебе этот позор. — Почему позор? Ты выжил. Ты сильный. Это гордость. Ты смог перебороть болезнь. — Позор в том, что я был со своей семьей душой, когда они уходили. Играл с детьми, как Гарри с Саймоном. И еще до того, как я очнулся, мне нашли замену. Голос Таро Стал горьким-горьким, с привкусом непрошедшего отчаяния. И как только он очнулся после этого. «Значит, там, в пещере...» «Нет, я рисовал тебя». «Верить ему? Нет. Кажется, это уже не очень важно. Я очень сопереживала той боли, что ему пришлось перенести. Моё недовольство по сравнению с пережитым им просто пшик». «Простите...» «Мама Саймона смотрела на нас, как на забредших сектантов». «Так вы сможете помочь или нет?» Я переглянулась с Таром. «Мы попробуем», — уверенно заверила женщину, и Саймон снова рассмеялся. Тар нахмурился и укоризненно посмотрел на меня. «Зачем? Ребенок счастлив. Дайте отцу общаться с ребенком». «Ого! Проблема пришла, откуда не ждали».